Глава тринадцатая. И резолюция была подписана. Пух, сова, пятачок, иа, кролик, кенга, большая клякса, это была подпись тигры, и три маленькие кляксы, это была подпись крошки Ру. Аллан Мил. Привет! Жак боком протиснулся в дверь, воровато оглядываясь и придерживая под мышкой что-то похожее на широкую черную доску. Мельком оглянулся на дверь в соседнюю комнату, откуда доносился негромкий, размеренный на пев, и уточнил. «Кантор тоже здесь?» «А где он, по-твоему, должен быть?» Удивилась Ольга, сползая с кровати, чтобы встретить в гости. Мимоходом проверила, завязаны ли тесемки, на месте ли поясок и в порядке ли волосы. Ну, словом, не выглядит ли она лохудрой в ночнушке. У этих поморских рубах грань между одеждой и исподним весьма тонка и зависит от незначительных, на первый взгляд, нюансов, а Ольга о таких мелочах вечно переживает, словно о чем-то страшно важном. Ладно бы еще король пришел, но тут же все свои. Колыбельное смолкло, и через несколько мгновений появился и кантор, непривычно безоружный, полурастегнутый рубахи и в тапочках. Жак уж даже и не помнил, когда в последний раз видел его таким. Я думал, как обычно, на боевом посту, пояснил он, пристраивая свою ношу на столике. У оптического прицела Орлина в глазах следит за малейшим движением в зале. Тебе что, решили именно сегодня дать выходной, как особо семейному товарищу? Хрень какая, нахмурился Кантер. На самом деле я здесь потому, что драгоценный мой папенька велел забиться подальше, и не отсвечиваться и подозрительной физиономией, компрометирующей его перед начальством. Да ведь всё равно все всё знают. Я тоже так думаю, но он не хотел бы об этом лишний раз напоминать. И подозревая очень не хотел, чтобы в случае, если стрелять всё же придётся, это оказалось связано с семьёй. Пусть даже я принадлежу к ней только формально. А ты что тут делаешь? Спасаю вас от скуки и мук неутолённого любопытства. Хихикнул Жаков, вытаскивая экранную рамку. Вы же хотите узнать, что там будет? Ой, вспохватилась Ольга, отрывая зачарованный взор от игрушки из будущего. А деточка спит, мы ну её не разбудим. «Спит», — пожал плечами Кантер. «Как только ее на руки взял, так и уснула». «Я думала, ты ее укачиваешь?» ласково рассмеялась Ольга. «А тебе просто попить захотелось?» «Вдохновляет», — усмехнулся Маэстро. «Не бойся, не проснется. От моего пения ведь не проснулась. Не думаю, что переговоры будут намного громче. Даже если и начнется крик, мы все равно дверь закрыли». «Деревня!» — с умилением произнес Жак и протянул им по небольшой полукруглой штуковине. «Держите клипсы!» Рассаживайтесь, почтеннейшая публика. Шоу начнётся минут через 5. А кто-то знает, что ты подсматриваешь? Кратчаво поинтересовалась Ольга. И где ты вообще взял, хмм, насколько я понимаю, это компьютер у вас такие, да? Знает, фыркнул Жак. Да я тут, если хотите, не просто развлекаюсь, я документирую исторический момент. Как изволил выразиться его величество. Толик за лис камеры, а я здесь на приёме, как всегда невидимый, уточнила Ольга. Ну, конечно. Официально съёмка тоже ведётся. Но знаем мы эти государственные инфоканалы. Потом для новостей нарежут по на своему усмотрению. В дверь робко постучали. Можно войти? Конечно, отозвался Жак, не домывая, из чего Терезе понадобилось стучать и переспрашивать. Даже если бы Ольга в эту минуту кормила грудью, не уж-то Тереза каким-то образом помешала бы. В следующий миг его недоумение сменилось пониманием. Ну, конечно же, разве могла Тереза отказать несчастным больным, если они даже не просили, а только вежливо поинтересовались? А нельзя ли и им? Первым в дверной проем с трудом протиснулся Элмор на костылях. За ним, слегка прихрамывая, вошел Виктор. Следом проскользнула Тереза и аккуратно прикрыла дверь. Остальной лазарет она, к счастью, не прихватила. Диего уступил дам месту, а прочим приглашающим жестом указал на кровать. Вы тоже хотели посмотреть, уточнил Жак, слегка растерявшийся от внезапного прибывления публики. Хоть бы предупредили, а только три кип клипсы взял. Тереза, возьми мою, я всё равно сейчас на штекер сяду. Диего молча протянул свою штуковину Виктору. Я и так услышу по эсниилон, а Эльмору не надо, он всё равно ничего не слышит. А смысл тогда? пожал плечами Жак. А компания возмутилась Ольга. Каковы ставки? поинтересовался агент Кангром, присаживаясь рядом с Элмером на покрывало. Кто-то ещё, кроме посвящённых, поставил на правильный вариант? Да, предостаточно, Жак хихикнул и принялся разматывать провод от штекера. Есть люди, которые просто желают верить в высшую справедливость. Есть рисковые ребята, которые всегда ставят на самый маловероятный вариант. Ну, в надежде, что счастливый случай принесёт им крупный выигрыш. Есть и такие, что с задницы чуют. Есть в конце концов просто проницательные. Ну, вроде его величество. В общем, если всё пройдёт как ожидается, мы с тобой получим в два раза меньше, чем рассчитывали. Я не ставил, мимоходом заметил Виктор. Почему? Искренне изумился Жак. Да ну на хрен, не хватало ещё, чтобы из-за моего невезения такая фера накрылась. Опять ты за своё. Неужели не убедился до сих пор, что всё это бред? Насчёт всего остального, может. Итак, Но когда речь идёт о деньгах, просто злой рок. Ну иначе просто не скажешь, я ни разу в жизни ничего не выиграл, даже когда ставил на боек без правил, где всех знал, но ну, просто как облупленных. Нет уж, лучше не рисковать. Маньяк, прокомментировал Жак и предупредил. Я сейчас подключаюсь, и после этого, ну как бы немного не здесь буду. Разговаривать я смогу, а вас слышать нет. Поэтому если ну что-то уж очень важное надо будет сказать, вот сюда в дырочку. А по пустякам меня не отвлекайте. В дверь опять постучали. Это ещё не всё. Жак замер с занесённым штейкером. Мне можно войти? Мафей чуть ли не хором разумели все присутствующие, но ну, кроме Элмора, который не слышал ни стука, ни голоса. Да входи, конечно, проворчал Жак. Ты-то что здесь делаешь? Неужели там до тебя дела не нашлось? Ну хотя бы на телепорте. Господин Райл предупредил, чтобы я не показывался, пояснил Мафии чуть ли не на цыпочках прокрадываясь в комнату. Моё лицо однажды засветилось там, где не надо, и было бы неудобно и неуместно, если бы меня вдруг кто-то опознал. А мне ведь тоже интересно, ну что там будет? Жак махнул рукой и слегка усилил звук, понимая, что клип всё равно на всех не хватит. Мафия протянул руку и достал из воздуха грифельную доску. «Если бы я знал, что Элмор тоже здесь, я бы ее сразу прихватил», — словно извиняясь, пояснил он. «Позвольте я с ним рядом сяду, чтобы ему видно было». Жак, фантазия которого не продвинулась дальше субтитров, отвергнутых за неимением нужной раскладки местных рун, мысленно обозвал себя тупым гоблином. «Это все или еще мы кого-то ждем?» — уточнил он. Зрители переглянулись, затем Кантор осторожно поинтересовался. «А ее высочество будет присутствовать на историческом мероприятии, да?» Если нет, может быть, стоит её позвать? Не будет, ответил Мафье и поднимаясь, откладывая доску. Только правящие монархи, супруги допущены, но без права голоса. Так я сбегу за Тиной? Только быстро, взмолился Жак. Вот-вот уже начнётся. Мафье управлял семейницей за минуту, но за эту минуту Кантер успел быстро о чём-то пошешукаться с Ольгой и с Терезой. Первая зареалилась от чувств и быстро закивала, вторая недовольно нахмурилась. Но обе зачем-то нацепили ненужные уже клипсы и уставились на экран, словно там уже было на что смотреть. Мистер Олиц удовлетворённо оглядел сначала их, а затем парочку на кровати и почему-то остался стоять, наверное, чтобы не вскакивать лишний раз, когда войдёт дама. Едва прибывшие появились в сером облачке, кантор немедленно бросился к принцессе с приветствиями и любезно предложил место на кровати. рядом с Виктором, который немедленно обеспокоился и сделал безнадежную попытку отодвинуться. Вот только для этого ему пришлось бы подвинуть и Элмора, а принц-бастард всегда славился несокрушимостью. Тина беспомощно скользнула взглядом по девушкам на стульях и убедилась, что они ее не видят и не слышат. А нахальный мистер-лиц уже подхватывал даму под локоток со всей своей кабалерской обходительностью, ненавязчиво подталкивал, но чуть ли не усаживал. И как только бедная принцесса все же села на предложенное место, паразит так ловко втиснул рядом свою поджарую задницу, что ее высочество оказалось практически вплотную прижато к Виктору. Сначала оба прожгли возмущенными взглядами коварного манипулятора и наткнулись на обаятельнейшую улыбку и невиннейший взгляд. «Ой, простите!» — повинился Кантер и даже слегка отодвинулся. «Я вас толкну. Нижайше прошу ваше высочество меня простить». Извинение было произнесено без укоризненно и даже вроде бы искренне, но в голосе хитрица появились подозрительно варкующие оттенки, а во взгляде промелькнул отблеск того самого нистового пламени, что бросало к ногам несравненного драга сердца самых неприступных красавиц. Её высочество поколебалось в мгновение и осталось на месте, хотя около кантара ещё оставалось сантиметров 5 свободного пространства. Жаку было невыносимо интересно понаблюдать эту безмолвную игру Дали, но увы, времени на развлечения уже не оставалось. Кабину для высочайшей делегации смонтировали ещё с вечера прямо в дворцовом парке, в одной из беседок. Хотели даже в самом здании, но Его Величество воспротивился решительно. проявив неприятную для собеседников осведомлённость, он указал на прискорбный факт, что сии ненадежные телепорты почти не защищены от взлома, и недобитые злоумышленники могут этим воспользоваться. Возможность сломиться во дворец изнутри будет для них слишком большим соблазном. Доказательство искренности подозрений его величества сразу же по окончании монтажа с одной из дворцовых башен Эффектно спланировал дракон и улёгся вокруг беседки, напоследок продемонстрировав гостям всё великолепие своей пасти. Утром первые прибывшие контактёры выходили на свет с некоторой опаской, но к этому моменту страж беседки уже убрался со своего поста и нёс почётный караул на южной башне. Семь представителей Союза народов Альфы неторопливо следовали между двумя рядами конных паладинов. Сияющих парадными доспехами и со сдержанным любопытством рассматривали дворец, то ли как достопримечательность, то ли как грядущее приобретение. Неискушенному зрителю могло бы показаться, что перед ним спокойные и уверенные в себе люди, честно выполняющие свой долг перед обществом, но более проницательный наблюдатель легко мог заметить некоторую напряженность и даже настороженность, скрытую под внешней любопытностью. Хотя предварительная договорённость, казалось, была уже достигнута, и до полного успеха не хватало лишь формального объявления и нескольких подписей, долгий опыт работы в международной и межмировой политике выработал в этих людях привычку не доверять и внутреннюю готовность к любым неожиданностям. А тению большинство из них обладало с рождения. Обстоятельства могут в любой момент меняться, люди внезапно пересматривать свои же желания и решения, да и невозможно учесть всё без исключения. Всегда может всплыть что-то непредвиденное. Источники непредвиденных осложнений следовали на пару шагов позади альпийской делегации и на первый взгляд выглядели мирны и безопасно, но можно ли доверять их учтивому спокойствию? Светлый стелят как-то уж слишком безмятешен для политика, проигравшего дипломатическую войну. И пойди пойми, то ли он умело скрывает огорчение, то ли у него и в самом деле нет причин огорчаться, то ли всё дело в непостижимой эльфийской ментальности, и возвышенная ностальгия, с которой он сейчас озирает места своей юности, для него и вправду важнее низменных политических игр. Обычно бесстрастный Раэль Сегодня выглядит ещё бесстрастнее, чем обычно. И его холодное, точёное лицо с своей неподвижностью традиционно напоминает мраморную статую. И опять же, попробуй догадайся, весильную ярость прячет он под этой маской, или тайное злорадство, или же проблема вовсе не в этом, а просто косметику наложил через чергу, стоит теперь бояться даже мускулом шевелькнуть, чтобы штукатурка не посыпалась. Два верховных шамана шествуют с таким отрешённым видом, Что по неволе возникают подозрения А точно ли это всего лишь культурная особенность? Или же старые ведьмаки втихомолку чужие мысли подслушивают? Повода для скандала ищут Кое-какие меры против них, конечно, приняли Например, приготовили места на самом дальнем конце стола Подальше от Шелара, чтобы хоть до него не достали Ну и еще кое-какие мелочи, но всего ведь не предусмотришь Поначалу все вроде бы шло гладко, приветствия, представления, рассаживания прибывших на заранее оговоренные места. Казалось бы, ничего подозрительного, но четверо из семи вдруг ощутили неясное беспокойство, на первый взгляд ничем не обоснованное. Остальные трое, наделенные тенью меньшей степени, прочли тревогу во взглядах коллег и тоже принялись внимательно изучать обстановку, пытаясь понять, а что именно из неосознанных впечатлений могло вызвать такую реакцию. Когда кончились приветствия и все уже расселись по местам, а король Ортана поднялся, чтобы произнести заранее подготовленное обращение к дружественной цивилизации с просьбой об открытии дипломатических отношений, причина была обнарожена. Вот только облечь её в конкретную претензию было бы очень затруднительно. Слишком уж эфемерны такие свидетельства, как взгляды, улыбки и выражения лиц. Слишком откровенная враждебность в глазах не сдержанного короля Александра, слишком сладко-лукавая улыбочка короля Орландо, отсутствие следов тревоги о пропавшем ребенке во всем облике королевы Киры. Едва заметные мелочи, несущественные, неуловимые, каждая по отдельности вроде и не значит ничего, а в совокупности заставляют задуматься и встревожиться. Краткое вступление о важности происходящего в зале – О новом этапе в жизни нескольких миров и несказанной радости, выступающего по этому поводу, завершилась. И едва речь пошла о деле, смутное предчувствие абстрактного подвоха окончательно оформилось в конкретный и недвусмысленный факт. Его величество говорит совсем не то, что должен бы сейчас говорить. Таким образом, исходя из общих интересов держав, участниц Международного совета, мы обращаемся к представителям всех трёх сторон договора Райла с просьбой о присоединении мира Дельта к упомянутому договору в качестве четвёртой стороны, сохранением существующего статуса закрытого мира и внесением в договор необходимых дополнений и регулирующих Что же случилось? Аналитики крупно просчитались, прогнозируя поведение Шелара, в исходные данные вкралась ошибка. Или просто устарели они? Например, из-за пережитого за пос за последние полгода в психике его величества произошли изменения. И теперь он не дрогну жertвит ребёнком ради блага государства. Или же изменился вовсе не он, а что-то в раскладе изменилось в последний момент. Мысли о том, что этот расклад заранее спланирован именно в таком виде, а сами они оказались жертвами чужой провокации, казалось невероятным. Не может такого быть. Анализ ДНК не может ошибаться, если только образцы не подменили. Пункт 2. Агентство Дельта, созданное для изучения культуры и быта мира Дельта, сохраняет свой статус секретной службы под совместным контролем государственных органов Альфы, Эпсилона и Дельты. Пункт 3. Для изучения законов быта и культуры мира Альфа организовывает аналогичную структуру со стороны Дельты под совместным контролем тех же сторон. Эльфы и шархи слушали с вежливым интересом, никоим образом не проявляя удивления или облегчения. Впрочем, это ничего не значило. Семеро представителей Альфы тоже никаких признаков растерянности не проявляли, хотя ни один из них не представлял себе, что теперь делать и как реагировать на внезапные изменения в ходе переговоров. Нет, вариантов-то каждый, конечно, из них мог предложить по нескольку, но ни один не давал возможности вновь свернуть первоначальному проекту. Обидеться на обман, отказаться подписывать и демонстративно покинуть зал безнатёжно. Оставшиеся две стороны подпишут, а перед ними потом поставят вопрос: как следует понимать их поведение? Как намерение разорвать договор и вернуться к прежней политике агрессии, захвата территорий и грабежа, а по собственной инициативе идти на конфликт? Чреватай массое сложнений вплоть до войны. Дураков нет. Отложить до прояснения всех недоразумений. Могуто настоять, но если настаивать, не станут вежливо напомнить, что до окончательного результата переговоров и люди не имеют права здесь находиться. Поэтому не будут ли, дорогие соседи, бизнес свернуть и эвакуировать свою культурно-познавательную сеть, подозрительно смахивающую на шпионскую. Опять конфликт, как не поверни. И ведь придётся в самом деле сворачивать. Кабины ещё можно тайком перевести в другие места и установить новые точки. Азанова вне третий агенттов, которые уже один раз освечены и каждого знают в лицо уйма народу. Самое мудрое и безобидное, что можно было сейчас сделать, это попросить в перерыве в заседании. Что захваченные в расплох господа и поспешили сделать. А официальную съёмку-то прекратили, хихикнул Жак, комментируя что-то неслышное для остальных. А сейчас самая вкусняшка пойдёт. Хоть бы узлы не порвались, когда народ ломанётся нашу трансляцию смотреть. А их там не накроют? забеспокоилась Ольга, уже вообразив себе спецназ, вышибающий двери, перепуганных хакеров по тайных подвалов и прочие традиционные прелести изведанных когда-то боевиков. Жак её не слышал. Вместо него ответил дядя Витя. Если они каждые 5 минут перебрасывают приём-передачу на разные узлы и при этом хорошо за собой затирают, накрыть такую массовую авантюру, ну практически невозможно. Так это ж сколько народу-то нужно? Много. Но Жак говорил, что поднял на уши всю свою старую тусовку, а они, в свою очередь, еще знакомых подключили, и знакомых знакомых тоже. Его Величество на экране с выражением вежливого дружелюбия на лице выслушивал какого-то важного дяденьку в красивом и, наверное, очень дорогом костюме. Дяденька тоже был вежлив и предупредителен, но в его голосе все же чувствовались нотки недовольства. И хотели бы получить объяснение столь внезапному отходу от предварительных договоренностей. Закончил он фразу, и в паузе немедленно вклинилось его величество. Охот на сударь. Судя по голосу короля, он только и жаждал, поскорее объяснить дражайшему гостю всё, что тот желал узнать, и сейчас безмерно рад выпохваши возможности. Как вы, наверное, знаете, вчера на предварительном обсуждении с вашими послами возникли некоторые обстоятельства, под давлением которых мне пришлось согласиться на предложенные условия. которые я считал и продолжаю считать крайне невыгодными для нашей стороны. Однако, давая своё согласие, я упомянул, что оно останется действительным лишь в случае, если эти обстоятельства не изменятся. Его величество, как всегда, в своём репертуаре. Наверняка ведь произнёс волшебные слова где-то вскользь между делом, так что на них внимание-то никто не обратил. А если и обратили, то даже мысли не допустили, что обстоятельства в самом деле могут измениться. Я чувствую себя обязанным извиниться за недоразумение. Продолжал между тем шелать, словно не замечая реакции собеседника. Если бы вокруг известной вам истории с похищением младенца было бы немного меньше умолчаний и договоров, подобного недопонимания не случилось бы. Его величеству Элвису следовало быть более откровенным со мной, не скрывать неприятностей из опасения потерять лицо. Моей супруге стоило бы сначала выяснить всё досконально, прежде чем делать поспешные выводы, но большая часть вины лежит всё же на мне. Я должен был сразу объяснить кузену все тонкости дела, а во время вчерашней встречи перепроверить информацию, прежде чем руководствоваться ею в столь важных решениях. Поэтому прошу принять мои извинения, а также, если вам будет угодно, извинения от его величества Элсы и моей супруги. Также я надеюсь, что причины второго недоразумения объясните мне вы. Если вы будете так любезно предварительно объяснить мне, о чём идёт речь, то ли важный дяденька так умело изобразил непонимание, то ли в самом деле был сбит с толку. Вчера во время беседы с послами от них поступили сведения, что длительное применение мага подавляющих излучателей произвело нарушение в общем магическом фоне мира. Вследствие чего восстановить его до прежнего состояния невозможно, даже более того, ухудшение будет прогрессировать и распространяться на ранее незатронутые регионы, пока не покроет весь мир полностью. Должен отметить, я со всей серьёзностью отнёсся к этому заявлению и принимая решение, исходил из необходимости дальнейшего существования без магии. Как оказалось в последствии, заявление послов не соответствовало действительности, и было бы уместно выяснить источник этой подозрительной информации, дабы разобраться, имеем ли мы дело с ошибкой или сознательным искажением фактов. «К сожалению, у меня нет информации по данному вопросу», – изящно ушел от ответа дяденька, «поэтому я ничего не могу объяснить, прежде чем уточню источник и достоверность. Однако что заставило вас усомниться в правдивости этой теории?» Тот факт, что наши маги успешно её провергли, жизнерадостно воскликнул его величество, и ловким движением фокусника достал из внутреннего кармана небольшой продолговатый кристалл. Во всяком случае, в королевской лапишу он точно оказался небольшим. Нейтрализация излучения полностью снимает проблему. Занятная вещicity, верно? Этот кристалл был конфискован сегодня утром на одной из нелегальных точек ваших контрабандистов. С помощью магического поиска конец слеживаются без особых сложностей. Кстати, надо будет отдельно обговорить вопрос о статусе ваших граждан, арестованных на нашей территории по различным обвинениям, от контрабанды до попыток свержения законного правительства. Да и с их соучастниками, остающимися на вашей территории, тоже надо что-то решать. Список получился изрядный, в него попало множество персон, занимающих в вашем обществе высокое положение. кристалла сейчас медрых королевских карманов и на свет был извлечён сложенный в четверо лист бумаги. Наверное, тут сам и список. Если вам будет угодно ознакомиться, можно пригласить, ну вот, к примеру, господина Райла. Я надеюсь, он ещё помнит языки нашего мира. Сударь, вы не могли бы Глотокурд-дрей-эльф словно специально ждал, когда его позовут. Одним плавным движением переместился от столика с напитками к уединившимся в сторонке государственным деятелям и бесстрастно, как автомат, принялся зачитывать имена и должности. Ольги совершенно незнакомой. Лицо важного дяденьки при этом приобрело такое выражение, словно он полностью отрицал окружающую действительность и намеревался публично объявить ее влюзорность. Хотелось бы решить это как-нибудь цивилизованно, не прибегая к полузабытым традициям старинным. Продолжала разглагольствовать его величество, ловко втискиваясь в каждую паузу в чтении. Должен признаться, что для современного просвещённого человека они выглядят довольно таким варварски. Да и не самое это точное определение, ведь даже с варварами в последнее время подобные вопросы чаще решаются в рамках существующих дипломатических отношений. В самом деле заинтересовался Райл, возвращая ему листок. Удаленное правосудие больше не практикуется? За прошедшие 300 лет его успели отменить? Его никто не отменял, охотно появился, пояснил Эшелар. Просто с развитием международных отношений отпала необходимость прибегать к подобным способам вершения правосудия. Все державы континента связаны между собой разнообразными договорами. регулирующими выдачу преступников или делегирующими судебные полномочия друг другу. К тому же, законы за прошедшие столетия изменились в сторону смягчения, а удалённое правосудие хорошо только для совершения смертной казни, а вот доставка преступника для отбытия срока заключения уже сопряжена с некоторыми трудностями. Хотя в нашем случае организация заговора его вооружённого мятежа, покушения на правящего монарха Вряд ли доставка потребуется. «За это все еще варят в масле?» – живо поинтересовался глава темной канцелярии. «Ну что вы! Этот узуверский способ отменили еще в прошлом веке!» «Какая жалость! На мой взгляд, несколько персон из вашего списка поистине достойны именно его!» Райл обернулся к важному дяденьке, который внимательно прислушивался к их обмену репликами и пытался из обрывков информации и полунамеков остановить полную картину описанных варварских обычаях. Видите ли, так называемое удалённое правосудие в те времена, когда я здесь жил, применялось в случае, когда иноземный подданный, совершив преступление в чужой стране, скрывался на родине и оказывался недоступен для правосудия обычного. Но, ну, например, из-за отсутствия правовой базы или если государство находилось в состоянии войны, суд происходил без участия обвиняемого, приговор выносился заочно. а в исполнение его приводили специальные охотники, ну или просто наемные убийцы. Действительно, варварность и гикость, согласился дяденька. Вы в самом деле намерены возродить все это беззаконие? Ну что вы, заверил его король. Напротив, я намерен действовать строго в рамках соглашения, которое мы с вами подпишем. А если не подпишем? Постойте, почему? Это ведь была ваша инициатива. Например, если какие-либо из предложенных вами пунктов договоры окажутся неприемлемыми для нашей стороны. Что именно из предложенного может, на ваш взгляд, оказаться неприемлемым? Нам придется еще обсудить это с остальными членами мирового правительства. Мы семеро, лишь малая его часть, и уполномочены только подтвердить уже принятое решение, но не принимать собственное по вновь возникшим вопросам. В таком случае, а не стоит ли нам вовсе прервать нашу встречу, разойтись по домам до тех пор, пока мы не определились с ответом на наше предложение? Зачем же расходиться всем? Внёс предложение господин Райл. Делегация Альфы пусть отправляется домой, если им необходимо дополнительное обсуждение, а мы вместе с делегацией Беты останемся и заключим пока договор о сотрудничестве магических цивилизаций. У меня как раз заготовлен проект. Прекрасная идея, с энтузиазмом поддержал его Шелар. Сейчас закончим перерыв, быстро обсудим сроки. Проводим наших уважаемых гостей, пригласим представителей конвента архимагистров, но ну, мне кажется, представлять нас как магическую цивилизацию должны специалисты. Извините, я оставлю вас до конца перерыва. Мне нужно уведомить почтенных метров. Его Величество шустро испарился, оставив собеседников наедине, как поняла Ольга, исключительно за тем, чтобы дать им возможность поговорить о вещах, которых он сам, ну, ничегошеньки не знает и даже не догадывается. «Вы, конечно, обсуждаете скучающим тоном», — произнес Райл, отвлеченно созерцая из спину удаляющегося Шеллара. «Но учтите при этом пару моментов, ранее вам неизвестных. Для начала тянуть время в надежде дождаться созревания кристаллов я вам расскажу, Настоятельно не рекомендую. Во-первых, потому что это уже не актуально. Во-вторых, на этот период вам придётся приостановить работу агентства Дельта, а если договор так и не будет подписан, и вовсе убраться из этого мира. И в-третьих, очень скоро вам потребуется помощь специалистов, чтобы поймать и безвредить то, что вы похитили под видом наследного принца Кендара, в надежде оказать давление на его отца. Я не понимаю, о чём вы. брости. Всё вы прекрасно понимаете. Вы можете врать Шэларе, но я-то сейчас ваши мысли читаю. Только не надо становиться в позу возглашать, что я нагло признаю нарушение закона. Мы сейчас находимся на территории государства, где мои действия абсолютно законны. Я не стану придавать гласности всё то, что узнала из ваших мыслей. Ну и вы попытайтесь понять, насколько глупо выглядит ваше демонстративное непонимание. Не чуть не глупо. Не теряя достоинства, возразил дяденька и зачем-то потрогал гарнитуру на ухе. Наверное, хотел намекнуть, что не настолько же он дурак. Вслух признаваться в таких вещах без гарантии, что никто его не прослушивает, и что его откровения не всплывут завтра где-то в записи. Мне действительно непонятно, почти все вами сказано, и напомнить я вам хотел не о нарушении закона, а о том, что здесь ваша магия не работает. Должен вас огорчить. Работает. Гидва заметно усмехнулся эльф. Именно поэтому и утверждаю, что идея разместить в мире Дельт дополнительный мага-подавителя утратила актуальность. Они вам не помогут. Магия такая же наука, как и все остальные, и она точно так же не стоит на месте. Возникают новые проблемы, ищутся новые решения. Вот и проблема излучателей недавно была решена. Что же касается похищения, Мы можете успешно скрывать это ровно до тех пор, пока главный объект недоразумения не проглодается. Даже если что-то случится с самими посетителями, мы не будем торопиться поднимать шум. Но когда это существо сбежит и начнёт кушать законопослушных граждан, далее скрывать от населения существование столь серьёзной угрозы их жизни станет недопустимо. Как только появится известие о первых жертвах, мы будем вынуждены обнародовать все известные нам факты и соображения безопасности. Ваши рассуждения отдают излишней театральностью. Не спешил сдаваться против мне, что вызывает обоснованные сомнения в их правдивости. А вы уверены, что всё все действительно настолько нас сложно и без специалиста мы не справимся? А если мы официально обратимся к вам, вы сможете отказать нам в помощи, зная, как это будет выглядеть? Мы не откажем, мило улыбнулся Райл. Мы с готовностью порекомендуем вам подходящего специалиста. человека ибо некромантии исключительно человеческая школа магии среди эльфов она не нашла распространения слишком неэстетично частенько неэтично да и способностями в этой сфере мы не блищим а что это вообще такое понятия не имею надо спросить местных магов каким оригинальным экспериментом они ознаменовали частичную отмену запрета на некромантию Но могу с уверенностью заявить, что попытка избавиться от похищенного существа примитивными методами, вроде свернуть шею, ничем хорошим не кончится. Изолировать можно попытаться, но без шума все равно не обойдется, учитывая безудержное воображение приверженцев к адспирологии и их количеству, можно ожидать рождения новой народной сказки. «Если я верно помню, некоторые особо успешные вы уже 200 с лишним лет опровергнуть не можете». и не потому, что они слишком правдоподобны, а потому что людям нравится думать о властях плохо. Самое смешное, что до истины вряд ли кто-то додумается, а вот популярный в известна кругах версий о тайных экспериментах над беззащитными младенцами, о киборгах-убийцах и о конторе, которая всё скрывает, расцветут пышным цветом. Это не первая подобная провокация с вашей стороны, поморщился дяденька. Чем вы намеревались меня удивить? Райл удивленно поднял брови. «Провокация? Вас кто-то силой заставлял воровать младенцев у соседей? Этот вопрос вам стоит адресовать похитителям, а не руководству Союза народов». Хм. «Похитителей спросите сами, когда поймаете. Это ваши подданные». Камера уплыла к другой группе, и, наверное, там зашла речь о чем-то более важном, чем традиционный обмен шпильками. Но вдоволь насладиться доступом к запретному зрителям мегасети не удалось. Перерыв окончился, все вернулись на свои места, а через каких-то четверть часа закончилось и само мероприятие. Делегация Альфа попрощалась и двинулась к выходу. Тарапес и до следующей условленной встречи обсудить предложенные варианты, решить, то ли соглашаться, то ли отказываться, то ли прикрывать агентство и не торопясь торговаться дальше. Оставшиеся расселись поближе, и на этом познавательная передача прекратилась. Как пояснил кому-то Жак, сейчас должны появиться придворные маги, которые, во-первых, не желают раньше времени показывать лица широкой публике, а во-вторых, мигом засекут подпольную камеру. И что теперь, поинтересовался Мафий, которого на следующий этап переговоров тоже не пригласили и даже раскладов не объяснили подробно. Помнутся, пожмутся, но ну и согласятся, с уверенностью предположил Жак, складывая аппаратуру. Уйти совсем это чересчур радикально. Это поражение, можно сказать только так, а остаться, ну, пусть и не на в очень выгодных условиях это всего лишь тактическая уступка. Взаимодействие между мирами, пусть и ограниченное, всё равно оставляет возможности. Хоть и маленькая, всё же надежда. За неё они и уцепятся. самое противное, проворчал дядя Витя, известный своим неизменным пессимизмом, что рано или поздно они всё равно ото до своего договариваются. Чертовски обидно-то будет, что жизнь нам теперь предстоит весёлая, в этом не сомневается никто, согласился Жак. Но вот насчёт результата ты мало загнул. Говорялки у них короткие для начала, а новые договоры их ещё и укоротят по самой держалке. А время не только на них будет играть, но и на нас. Тут и раньше-то не совсем уж стоячее болото было. И наука, и магия потихоньку развивались, а после таких потрясений вовсе рванут. Контакт с технологическим миром уже случился, пусть и не особенно приятный, насколько идею он принёс. Ты же сам видел, как гномы на машину отреагировали. Да и люди здесь тоже не без толочь какие-то. Теперь понесёт только следить успевай. А переход магии из элитарной в массовую начался ещё с тех пор, как его величество основал свой спецкорпус. Это был только эксперимент, а дальше обучение будет расширяться. Да, и еще учти вот что. Случись между мирами откровенная война, а тут нам бы и вправду туго пришлось. Но в войне разведок и дипломатии магия дает небольшое преимущество. Как это было на Бетте в начале века, ты помнишь? Я малость моложе, — огрызнулся дядя Витя, но больше возражать не стал. Только почему-то в который раз на Диего покосился, и нехорошо так, будто тот его обидел чем. Одиего хоть и прекрасно всё видел, только хмылялся, до да шлангом прикидывался. Видать, что-то Ольга пропустила, пока всё её внимание было приковано к экрану. Хоть бы не подрались. Ну что, подал друг голос Элмор, видя, что представление закончилось и начинаются обычные разговоры посиделки. Может, за вином сходим? Возражей выражение было на удивление единодушным. Пусть словами все пользовались по-разному, но на дверь в детскую указали одинаково. А мужчины ещё и по лбам себя постучали. "Я же не предлагаю наливать им младенцу", обиделся принц-бастард. Маффей застрочил подостке, пытаясь покороче растолковать суть проблемы. "Извините, мне пора идти", произнесла принцесса, стараясь как можно не принуждённей отклеиться от соседей и подняться с должной грацией. Кольгиной безнадёжной зависти ей это почти удалось. Было очень приятно. — Виктор, проводи ее высочество! — в один голос воскликнули Диего, Жак и Мафей. — А Элмора кто проводит? — попытался увернуться тот, но Элмор, который дружного хора, разумеется, не слышал, как раз в этот момент поднял голову и попросил. — Виктор, будь другом, проводи Тину. Я пока здесь побуду, еще кое-что выяснить хочу, а то Мафей не успевал писать, и я не все понял. Ольга так и не поняла, от чего дядя Витя подзакраснелся. Наверное, как она сама вечно боится дать Маху. А сопровождать принцессы — это ж стопудовый вагон условностей и всяческих там тонкостей и этикета. А мужики тоже хороши. Подставили беднягу, лишь бы самим задницы не поднимать. Они-то хотя бы местные, а он ведь вообще ничего не знает. Простите меня, ради бога, — начал Витька, едва сделав пару шагов от двери, и скрывший от их от проклятого сборища гадов, сводников, манипуляторов, тупых шутников и недогадливых бестолочей. Принцесса замедлила шаг и взглянула на него с вежливым удивлением. Вас-то за что? Витька окончательно смешался и зачем-то выпалил: "Я, я его на дуэль вызову". Её высочество опустила глаза. Не поможет, сдержанно отметила она, царственным жестом возлагая ладошку на перила. Кроме того, я бы не хотела, чтобы к этому происшествию привлекало внимание. А ещё больше не хотела бы, чтобы вы каким-то образом пострадали. Это он пострадает с горяча посулил Витька напрочь забыв обо всём, кроме выпиющего непочтительного поведения Кантера. Маэстро несилён в фехтовании, сдержанно отметила Тина, но вы знакомы с холодным оружием ещё меньше, а как он стреляет, вы сами знаете. Тогда, тогда я просто набью ему морду. То есть, хмм, я хотел сказать лицо. Это кому? Жизнерадостно донесло снизу, и Витька увидел поднимающегося им на встречу Толика. Лопаухий Денов Шурин был, как всегда, счастлив и доволен жизнью и полон стремления над чем-нибудь поприкалываться. Остановившись на площадке, он попытался изобразить нечто вроде поклона в сторону госпожи регенты, ей по невеле пришлось тоже остановиться, чтобы ответить на приветствие. Вы, Тольги, — Ага, — отозвался Витька, неловко переминаясь ноги на ногу, потому что ее высочество и не подумало продолжить путь. То ли желая перемолвиться пару слов с эльфом, то ли по ошибке решив, будто ее провожат и хочет с ним поболтать. — А там что, все уже разбежались? Мне Райл велел уже какое-что забрать? Да нет, сидят. — А ты че это такой с топорщиной-то весь? — не унимался болтливый эльф. «И чья морда тебе на этот раз не угодила?» «Неужто Жак ухитрился пошутить неудачно?» «Нет!» — буркнул Витька. «Маэстро Эльдрака действительно вел себя чересчур вольно», — сказала Тина. «Но, уверяю вас, это не повод для поединка, тем более, что он извинился». «Чего?» — ухмылка Толика с трудом держалась на грани откровенного хохота. «Вить, тебе свою морду-то не жалко?» «Кантор, конечно, зараза та еще!» — Но, во-первых, вряд ли он со зла, а во-вторых, ты давно с Дэном не спарринговал, забыл, как эти гаврики дерутся. — Да плевать, получится у меня или нет, — разъярился Витька, — но должен же я ему кто-то сказать в глаза, что он вел себя просто как свинья. Где это видно, принцессу жопой пихать? Следующий миг он сообразил, что сказал, и запоздало заткнулся, хотя это уже никакого значения не имело. — В твою сторону, — безжалостно уточнил эльф. Да какая разница, рыкнул Витька, уже не зная, на кого он больше зол: на Макса-вопаршивца, на ушастого болтуна или на самого себя за только что сказанное. Её изящество чуть склонило голову, подтверждая Толикова догадку. Витька видел только её затылок, но сдержанная улыбка представлялась так ярко, словно принцесса стояла к нему лицом. Толит поглядел на обоих, покачал головой и наконец перестал хмылять. Вить произнес он со странным оттенком не то сожаления, не то сочувствия, заметного, сдобренного насмешкой. «Ну что ты за хрень-то такую несешь? Ты знаешь, и Макса, и Диего, и Байли знал, и в целом представляешь себе, что они такое, мужики ветви Кирин. Ты можешь хоть на мгновение себе представить, что кто-то из них способен на унизительные шутки по отношению к даме». «Я видел», — мрачно прорычал Кантером, «что Кантер подпихнул даму к тебе?» И ты, зная о его способностях, всё же решила, что это просто шутка? По отношению к Даме это ещё хуже, чем просто шутка. Толик вздохнул. Ведь не забывай, что Дам он чует тройы лучше, чем нас. И не вари воду на пустом месте. Он ловко обогнул Тину и легко белкой взлетел по ступенькам. А Витька только два пролёта спустя сообразил, на что паршивец намекал. И от этого у него окончательно отнялся язык. Да ни что, сговорились что ли? Если уж так хотелось что-то донести до несообразительного товарища, неужели нельзя было это сделать наедине? Ну или хотя бы не в присутствии той самой дамы, на которую намекал, она ведь тоже понимала. Как теперь с ним вообще разговаривать? Как будто и ничего не было, как будто он так и не понял намёк, доступный для понимания даже пака. Тина и без того уж, наверное, считает его умственно неполноценным и общается только из вежливости, да ещё и с чувством благодарности за брата. дать понять, что не поверил. А как? Вы не подумайте, будто я о вас могу подумать. А если она заметила, внимание не обратила, а тут он начнёт отношения выяснять. У двери, ведущей в королевские покои, принцесса остановилась и наконец повернулась лицом, поблагодарить и попрощаться. Спасибо. Дальше провожать не нужно, произнесла она с обычной едва заметной улыбкой. Взгляд её был настолько ясным и спокойным, что Витька даже сосомневался, может, и впрямь не заметила. Или до такой степени в нем уверена, что даже не допустила мысли, будто он мог поверить в бредовые намеки Толика. И я, конечно, не вправе чего-то от вас требовать, но примите как совет. Не надо вызывать маэстро на поединок и затевать драку. Уверяю вас, для него не составит труда извиниться еще раз, если потребуется. К тому же пребывание в столь... тесной близости к вам можно назвать неподобающим для дамы, но ни в коем случае не неприятным для меня лично. Таждался дубинастой росовая ошалела, думал Витька, продолжая стоять истуканом перед давно захлопнутой дверью и бессмысленно пялиться на затейливую резьбу. Докатился теперь уже не только всякие эльфы и забоченные потомки кирин, а даже сама госпожа Регент или этого все не намёк был. Она просто утешить меня хотела, ну чтобы не чувствовал себя виноватым. Но не может же такого быть, чтобы ей в самом деле чем-то приглянулся бестолковый неудачник, да ещё старше её лет на 15. Осень налетела внезапно, словно спохватившись, как же так? Что же это, жёлтый луна к концу близится, а в Лондоне уж давно листья опадают, а в Поморье не сегодня-завтра и первых заморозков можно ожидать, а во рта не всё никак лето не кончится. Ну куда это годится? Буквально за два дня авральной работы, запоздалая осень, вызолотила дворцовый парк, затянула небо серыми облаками, спрятав солнышко и выстудив воздух до подобающей температуры. Щедро полила все это сверху дождиком и, довольная результатом, отправилась отдыхать. «Завтра опять солнце будет», — предсказал Мафей, полюбовавшись на баследок закатом, перед тем, как задернуть шторы. «Хотелось бы», — борщливо отозвался Диего, приобнимая Ольгу и прижимая к себе. «Хотелось бы», — борщливо отозвался Диего, приобнимая Ольгу и прижимая к себе. Не хватало, чтобы дети простудились. "Ну что за ерунда?" отозвалась Кира. "Они тепло одеты, да и в помещении не холодно". Его высочество наследный принц Гендер радостно взвизгнул, как бы подтверждая полную комфортность своего существования, и сделал очередную попытку вскарабкаться на дядешку Элмора. Тереза поспешно тащила его и попыталась усадить, но малыш решительно вырвался и в очередной раз пополз по дивану за спинами сидящих. Сегодня несколько дней назад его наконец переправили из такта, где он благополучно пересидел вселетние катаклизмы, в дом настоящих родителей, и он всё ещё чувствовал себя в гостях и прорвался изучать неизведанные пространства дворца. Ольга на всякий случай заглянула в корзинку, дабы убедиться, что вьетлявый червячок не выбутылся из тёплого одежд, и ушко не торчит из-под сбитой набекрень шапочки. Это им взрослым не холодно, а двухнедельная кроха и простудиться может. «Будет солнечно», — повторил Мафея, — «но тепло не будет. Лето и так затянулось». «Чем такое лето, пусть уж лучше холодно?» — опять проворщал Диего. «Маэстро нынче злой», — подел неисправимый Жак. «Не иначе опять весь день имя для дочери подбирал и опять не преуспел». «А вот я кому-то в лоб!» — начал оскорбленный мистер Олейц, и Ольга поспешила отвлечь его, пока не вспыхнул. На этой стадии нежное пожатие пальцев и легкий поцелуй в щечку еще действовали». С именем для дочери действительно возникла проблема. Куда ни кинь, чуть ли не каждое женское имя напоминало маэстра какой-нибудь конкретной даме, с которой он имел честь быть знакомым ранее. А он категорически не желал, чтобы родная дочь напоминала ему о бывших любовницах, как бы прекрасны и замечательны они не были. А кто тебе виноват? сурово нахмурилась королева. Бурная молодость, хорошая память и персональные капризы это всё твоё, сам и справляйся. В конце концов, есть ещё эльфы, гномы и разнообразные варвары, и у них, не распаханных имён, как травы в степях, выбирать не здоровие. Я их не знаю, проворчал Диего. А те, которые знаю, не годятся. Ну, потому что, потому что имена отуда, ты их и знаешь, вздохнула Ольга. Или они непроизносимы, согласился Диего, или просто неблагозвучны. И вообще, ты представляешь себе девушку вроде моей, матушки с гномьим именем? Чьё величество, который до сих пор сидел молча, вытянув ноги к камину и внимательно наблюдал за передвижениями наследника, устало бросил: "Помочь? Давайте не сейчас. Вы устали, у меня настроение хреновое. И зрителей тут чересчур много". Король молча пожал плечами. Последние несколько дней выдались утомительными. Договор, как и предполагал Жак, всё-таки подписали, но хлопот от этого только прибавилось. Почти целую неделю после исторического события короли и их придворные маги и прочие допущенных к секретной информации персоны трудились как пчёлки и только сегодня наконец смогли отдышаться. Бедный метер Вильмир, который последние 3 дня застрял в своём старом облике и, похоже, молодеть больше не собирался, ушёл спать. А ниотамимый шелар III рухнул в кресло и уже минут 20 сидел там, не шевелясь и не подавая голоса. Ваше величество, как бы издалека завёл Жак. А вы в самом деле настолько устали, что даже не расскажете нам ничего? Король скользнул взглядом по собравшимся, как бы оценивая, что из его гипотетического рассказа может быть доступно и понятно этой милой компании. Например. Ну что теперь будет? А что такого будет? удивился Мафей. Мы же победили, всё будет хорошо. Шалар вздохнул и одарил Кузена снисходительно сочувственным взором. «Вряд ли стоит называть это победой. В нашей работе окончательных побед не бывает в принципе. Можно сказать, что мы выиграли эту битву, но она не последняя. Будем жить дальше, работать, любить, растить детей, познавать новое». Он перевел взгляд на сына и чуть улыбнулся. «А, кстати, где кузина Тина и ее состенчивый воздыхатель?» «А тебе непременно надо, чтобы они тоже были здесь», — уточнила Кира. «А?» «Мне просто интересно, они где-то вместе или опять попрятались друг от дружки и возвышенно страдают». «Ну, они в этом деле не первые», — ухмыльнулся Диего, насмешливо косясь на его величество. «И даже не вторые», — невозмутимо парировал тот. «Ну, первые и вторые за несколько лун управились», — поспешил развить эту тему Жак, пока Диего не разобиделся и не разоругался. «А на эту пару ставки неутешительные. Вот чего они, а? Им ведь ну никакие суслики не мешают». Сказал тоже, фыркнул мафий. Там этих сусликов в стае бегают. Это верно, кивнул Шиллар. Цвет нашего дворянства не может спокойно спать, пока наследная принцесса не пристроена. Большинство из них, полагаю, даже позабыли напрочь, что официальный брак лишит её права на наследование. И они очень даже мешают, хотя Тина и старается их избегать. Почему? Вы, наверное, сами давно заметили, что на друг Виктор крайне невысокого мнения о своей персоне, и сама мысль о том, что принцесса может проявить к нему интерес, для него просто недопустимо и нереально. Даже видя обратное собственными глазами, он все равно пытается найти ее поведению другое объяснение. А наблюдая миграции сусличих стай вокруг ее высочества, непременно он на и найдет. Конечно же, его привечают лишь за тем, чтобы он с их присутствием распугивал нежелательных ухажеров. Хотя на самом-то деле, строго между нами, все дело в том, что он поразительно напоминает ей первого мужа. «По-моему, не будь их, он бы все равно что-нибудь придумал», — поморщился Диего. «Ну, сказала бы уж она ему прямо, но видит же, что он сам-то никогда не осмелится». Шелар с огорчением развел руками. «Принцессе не подобает». Ничего, вздохнула Ольга. Вот поправится Элмер, он ему быстренько всё растолкует, что к чему. Как он умеет: доступно, наглядно, тактично. Элмер с интересом прислушивался. Азил вернулась 5 дней назад, и всё это время он каждую ночь старательно лечил свой пострадавший слух, наплевав на сломанную ногу и прочие последствия покушения. Теперь окружавшая его тишина уже не была столь беспросветной, но слышал он все же плохо, а просить, чтобы в ухо крикнули, он стеснялся. Тереза в очередной раз отодрала от Элмора упорного принца Кендера и пересадила его в пустое кресло. Тот радостно взвизнул, пошлепал руками под локотником и вернулся к облюбованному маршруту. Кресло, столик, диван, опять столик, опять кресло и обратно. «Интересно, а сколько раз он уже так прополз?» — покачала головой Ольга. «И не надоест ведь?» «Двадцать шесть!» С готовностью отозвался его величество. «Скоро и твоя так же поползет», — предрекла Кира. «А помнится не успеешь». Ольга со вздохом показизилась на корзинку, в которой сладко посапывала безымянная малышка. Ей казалось, что вся эта круглосуточная конетель с кормежкой, дойкой, пеленками и вечно подтекающим молоком не кончится никогда. «Да тут скоро массовый выполз пойдет», — хихикнул Жак. Полгода без магии это ж почитай вся контрацепция местная, тю-тю. К зиме демографический взрыв грядет. Да, согласилась Кира. Первой нас обрадует Эльвира. А вы когда думаете? Я хоть сейчас, заверил Шут. Осталось только Терезу уговорить. Сначала экзамены и диплом, непререкаемым тоном изрекла та. Мы, наверное, скоро, поделилась Азиль. Я чувствую, ну, что-то приближается. Кстати, вспохватилась Ольга. Я ведь тут вчера Камил увидела. Она что-то не в настроении была общаться и шустро смылась. Но даже я разглядела, что она тоже, хмм, к зиме готовится. И на старуху бывает проруха, усмехнулся Жак. А у неё ещё профессия такая, ну, связанная с риском. Интересно, с кого он на этот раз лупит элементы, хмыкнул Диего. Спокойней, элементов не требуешь, помрачнел король. Но вряд ли Камила захочет сама растить этого ребёнка. Думаю, она охотно отдаст его на воспитание любому, кто пожелает принять на себя эту обязанность, лишь бы никогда больше не видеть и не вспоминать. Сомневаюсь, чтобы желающие выстраивались к ней в очередь, недобро усмехнулась Кира. Это не имеет значения, спокойно отозвался Шалар. Первым в этой очереди буду я. Думаю, Метер не станет возражать. Мафей вырастет и вскоре освободит место для нового ученика. — А меня ты даже из вежливости не спросишь? Как всегда, поставишь перед фактом, дорогая, вот тебе еще один ребенок. Если бы я планировал привлекать себя к воспитанию этого ребенка и уходу за ним, я бы непременно спросил. Но поскольку из рук кормилицы няня сразу перейдет к обучению магии, я полагаю более разумным спросить мэтра. — О, так вы даже знаете, кто отец? — Жак даже заерзал от любопытства. — А нам скажете... «Тебе уже не терпится растрепать об этом всем знакомым!» «А что нельзя? Камила хочет оставить это в тайне!» «Если я правильно догадываюсь, ахнула Ольга, сама ужасаясь смелости своих гипотез, у нее все равно не получится. Там по одному виду опознать можно будет безошибочно». «Правильно!» — вздохнул король. «Если только не окажется трансформером, как Морриган!» Диего что-то проворчал себе под нос, кажется ругательство. Кира помрачнела еще сильнее. Я понимаю, что все дети имеют право на жизнь, и что отыгрываться на младенцах за преступления отцов низко. Но одного я не понимаю, почему тебе вдруг потребовалось оставлять это существо при дворе и принимать в собственную семью. На память, что ли? Так у тебя, кажется, и без этого сувенира осталось достаточно. Нет, конечно. Я просто хочу, чтобы он вырос нормальной, здоровой личностью, и намерен лично проконтролировать этот процесс. «Поверьте, этот мир избежит многих проблем, если...» «Да ладно вам фиалки-то всем за уши совать!» — не удержался Жак. «Ни для кого не секрет, почему вы питали к этому чудовищу необъяснимую симпатию. Даже Ольга заметила, хотя так и не объяснила, почему». «Потому что ближе к концу своей жизни он почти перестал быть чудовищем», — тихо произнесла Азель. «Вы просто не успели узнать его другим». Нет, не поэтому, возразил королю, вставив шесь на своего шута долгим неодобрительным взглядом, от чего тот даже заёрзал. Вы все хорошо меня знаете, могли бы и доказать догадаться. Могли бы, согласилась Кира. Более того, мы могли бы придумать каждый по несколько собственных версий, вероятных и обоснованных, но чтобы это с Кассирией ни правленную потребовалось бы влезть тебе в голову. А давайте мэтра попросим, предложил Жак. А то его величество, как всегда, подразнит, ничего не скажет и предложит до года догадываться самостоятельно. А я уже привык, что задачи, требующие умственных усилий, вы предпочитаете не решать, а искать кого-нибудь знающего в ответ. Его величество по привычке полез в карман за трубкой, но вовремя спохватился. Если вам уж так лень думать самостоятельно, то вы попробуйте на минуту представить, ну что выросло бы из меня, если бы меня воспитывал не метр и стран, а кто-то вроде повелителя. Ольга попробовала, но в её воображении судьба самого повелителя от этого не изменилась, и только при таком раскладе на момент торжеenia его уже не было бы в живых. А на его месте прочно сидел бы любимый ученик, быстро превзошедший наставника в коварстве и искусстве многоходовых интриг. И бессмертие бы не помогло. И повернулся у тебя язык сравнивать? Вознегодовал Мафей. Это же это ты. А а то он. Это разница между нами, заслуга наших заставников, повторил Шиллар. И Харган всё это время был для меня живым напоминанием об этом. Ему уже ничем не помочь, но мы можем хотя бы позаботиться о том, чтобы его потомок не повторил судьбу отца. "Метера только жалко", вздохнула Эльф. "Сколько он со мной намучился и опять всё сначала". Да ладно, ухмыльнулся Диего. Этот хотя бы эльфийской инфантильностью страдать не будет. Ага, только ломать носы и мебель по поводу и без. Необязательно возразил король. К примеру, за матроссой Мориган я никогда не замечал подобных привычек. И вообще, может, это будет девочка. Ольга торопливо взлинула к на корзинку, не проснулась ли её собственная девочка? Нет. Кулечек нервно сопел, позволяя надеяться, что до десяти часов проблем точно не возникнет. «А вы куда теперь подадитесь?» Добившись желаемого от короля, Жак переключился на Диего. «Как там дела в вашем театре?» «Да уж получше, чем с твоим домом!» – съязвил маэстро. «Здание стоит, чего ему сделается?» «Карлос жив, тресу, почти здоров. Труп избежится, только свистни. Ольге, конечно, первое время трудновато будет, но не вечно же ей грудью кормить?» А потом уж можно будет и лесняни не оставлять, или с собой на работу брать. Там народу много, присмотреть всегда есть кому. Я ведь вырос в театре, и ничего. Принц Кендер с фамильным упорством вернулся к незавершённому делу, от которого его то и дело пытались оторвать. Он опять цепился в рукав Элмора и попытался подтянуться, опираясь на подгибающиеся ноги. Узнав дорогого кузена, покачал головой принц Бастард, подхватывая племянника здоровой рукой. Ну и иди сюда, иди. Ты же не отцепишься, я ваш породу знаю. Наследник престола, поднятый на уровень лица, радостно задрыгнул ложками, пошлёпал ладошками по дядешкиным манжетам и со счастливым хохотом ухватил Элмера всей горстью за нос.